Глава 29. Залив Трепанга. Я в самолёте, лечу над миром. Вначале в Москву, там пересадка, и дальше во Владивосток, на фестиваль. Очень хочу узнать, посмотреть своими глазами, каков он, Дальний Восток, Приморский край, Тихоокеанская Россия. Владивосток поразил, покорил меня своей красотой с первого момента, как я его увидела. Ранним утром мы ехали из аэропорта в гостиницу на остров Русский. И я видела сопки, покрытые лесом, туман, дома на сопках, мост через море, верхушки каких-то башен в облаках. Я смотрела на растительность, покрывающую эти сопки на побережье Японского моря, и понимала, что это какая-то особая, не северная и не южная красота, неведомая мне прежде. В этих местах сосны совсем не похожи на наши сосны, и ясени не похожи на наши ясени, а что-то знакомое таежное — вдруг встречается с субтропическими лианами. В лесах водятся тигры и леопарды, а гостей города угощают местными деликатесами — трепангами, гребешками, осьминогами и крабами. В море полно кораблей, и от их очертания вдали веет какой-то тайной и сказкой из детства, как будто я открыла золотым ключиком заветную дверь, добралась до волшебной книги, и на сошедшем с её страниц воздушном корабле отправилась в чудесную страну. Далекий и радостный путь за море. И все, кто там снова родился, обратно попасть не хотят. Детская сказка, утопия, смерть, сон. Сон о городе на сопках на берегу океана. Ты снова рождаешься там и живешь, за краем света. И люди там, они, наверное, умерли и снова родились в этом городе, чтобы жить в нем вечно. Место смерти Мандельштама Место, где побывали родители Хармса и Введенского. И Введенский даже сам в детстве. Широта Крымская, долгота Колымская. В первый день у меня было чтение прозы. Что-то почитала в шатре на улице перед театром. А после ко мне подошла женщина 50 лет. Из глаз ее лились слезы. Она поблагодарила меня за мои рассказы. Благодаря им она вспомнила что-то важное из своего детства. Что-то про своих родителей. что-то такое глубинное. И она сказала, что пошла в храм, помолилась, а потом вернулась из храма вся в слезах и благодарила меня. Потом я ещё поговорила с журналистами и поехала отсыпаться в гостиницу. На следующее утро мне заказали такси, чтобы оно отвезло меня в город. Водителем был молодой таджик по имени Алик. Он сказал мне, «Зачем тебе в центр города? Поехали, я тебе покажу такие места, куда ты сама не доберёшься». И мы поехали». Алик повез меня на Эгершельд, на полуостров Шкота. Там есть дорога, уходящая прямо в море. Она ведет к старому маяку. Раньше эта дорога доходила до самого маяка, но сейчас она перед ним обрывается, разрывается морем, и до маяка пешком не дойти. Рядом с морем там камни, валуны. Вдали видны дома на зеленой пологой сопке, мост через море, корабли. Там, где то коса, идущая прямо по морю, обрывается, Можно дальше идти до маяка по воде. Но ходить по воде никто не умеет, поэтому никто туда не идет. Дальше Алик повез меня в район Змеинка, находящийся рядом со змеиной сопкой. Говорят, там все друг друга знают. Пенсионерки сидят на лавочках, на школьных дискотеках разбиваются сердца и завязываются соотношения на всю жизнь. Там есть узкая дорога между двумя сплошными рядами подпорных стенок. где в девяностые молодые гопники натягивали черные колготки с прорезями для глаз и вырывали сумки у прохожих. Алик отвез меня на пляж Змеинки рядом с базой «Русалочка». Это уютное тихое место, песок, лавочки, пустые раздевалки, детская площадка. Там хотелось сидеть на лавочке у воды, смотреть на море. Потом мы поехали в центральную часть Владивостока, на набережную. Прошли набережную целиком туда и обратно. Она очень похожа на набережную в Ялте. Прогулочная нарядная зона с множеством людей. Погода была совсем летняя, плюс 26. Многие купались. Там были карусели, фонтаны, катамараны. Потом Алик отвез меня в забегаловку для таксистов. И там я ела шурпу. А после подвез меня к скверу, где проходили мероприятия фестиваля. Алик сказал, когда у вас закончатся ваше мероприятия, пошли с тобой танцевать на всю ночь. Сегодня пятница, весь город гуляет. Я ответила, я не смогу, буду общаться с коллегами, а потом поеду в гостиницу. Но олег все равно мне потом вечером звонил, предлагал идти танцевать. Я вежливо отказалась. Тем вечером я участвовала в поэтических чтениях, посетила два мероприятия Димы Данилова, потом мы с ним сидели в каком-то баре и очень хорошо разговаривали о жизни и поэзии. А через некоторое время к нам присоединился еще молодой театральный режиссер из Москвы и девушка-драматург из Владивостока. Они объясняли мне значимость Майкла Джексона, а я говорила, что никогда его не слушала, а слушала Летова. И еще мы говорили о том, что чувствуем, когда находимся рядом с картинами Ван Гога. В гостиницу я приехала поздно ночью на такси. На следующий день профессор Дальневосточного университета, специалист по бизнесу, который был на моих поэтических чтениях и кричал из публики, что меня надо объявить королевой поэзии, вручил мне замечательный подарок. небольшую коллекцию камней разных видов песчаника и фрагмент ракушки со сросшимися створками гребешка и устрицы, который он сам собрал на дне Японского моря. Потом меня вместе с другими участниками фестиваля посадили в микроавтобус и повезли километров за 300 от Владивостока в Хасанский район Приморского края, на полуостров Гамова, в бухту Витязь, где мы должны были переночевать на базе отдыха. Профессор бизнеса, подаривший мне камня сказал, что это самое красивое место в Приморском крае. «Мы ехали много часов по плохой дороге. В одном месте машина встряла. Долго ждали другую машину, в которую мы все пересели. И всю дорогу жена известного писателя-фантаста страшно по этому поводу ругалась, кричала на девушек-организаторов поездки. «Девочки, так нельзя! Двойка вам! Это хуйня! Это безобразно организовано!» Известный писатель-фантаст его жена – Вообще, насколько я поняла, были обеспокоены темой негров. Во время ужина на базе, когда нас угощали разнообразными морскими деликатесами, жена писателя-фантаста решила произнести тост. «Я предлагаю выпить за самое дорогое, за детей», сказала она и тут же уточнила. «Кроме детей-негров, конечно». «Я буду пить за всех детей, и за детей-негров тоже», сказала я. «Как из-за негров?» – удивилась она. «Да, из-за негров», — подтвердила я. «Ладно», — сказала она, — «главное, чтобы они оставались в своих естественных местах обитания. А так пусть будут». На обратном пути на следующий день писатель-фантаст в «Газеле» тоже изложил своё кредо. «Я против негров. Я против, чтобы к нам приезжали всякие черножопые. Мне есть вообще дело только до своей страны. Все остальные страны меня не интересуют. Пусть они там все хоть съедят друг друга». «Я имперец, меня волнует только наша империя, а на них всех надо сбросить ядерную бомбу». «Вот ты против негров?» — сказали ему. «А если приедет какой-нибудь негр и скажет, я хочу быть русским, я русский, что, нельзя?» «Если хочет быть русским, тогда, конечно, можно», — ответил писатель-фантаст. «Тогда к нему надо относиться как к русскому, будь это хоть пожилой негр». Когда мы были на полуострове Гамова, нас катали на моторной лодке по Японскому морю. Летели брызги, лодка скакала на волнах. Скалы выдавались в воду, но совсем другие, чем у нас на севере, в Карелии. На скалах рос лес. Некоторые скалы какими-то затейливыми геологическими обломками вздымались прямо из воды. Видели скалу пьющий дракон. Видели каменную арку в скалах над морем и причудливый сосны, растущий на скалистых берегах с широкими плоскими кронами. Видели бакланов на скалах и тюлени ларго плавающих неподалеку. Их головы то показывались над водой, то исчезали из поля зрения. И одна из организаторов поездки, девушка Ирина, сказала, какие они сладкие. Сладкие — хорошее слово. Так говорят про младенцев, про маленьких детей, про нежных, красивых животных. Чистые, красивые, невинные формы жизни, неизгнанные из рая, пребывающие в первозданном эдемоском блаженстве. Их плоть сладостна и природна, неиспорченные эдемские существа, дети утробы мира. Может ли быть сладким больное или уродливое тело, или старое, или изуродованное живущим в нем дьявольским разумом, знанием добра и зла? Может ли быть сладким тело, в котором родилась странная, неприродная, неотмирная душа, или она неизбежно разрушает его, как чужой, другой, демон, вселившийся в невинного ребенка? Хотела бы я, чтобы меня любили так, видели и любили меня как личность, дух, живущего в этом теле даймона, неотмирную душу. но ну и чтобы для того, кто меня любит, я была сладкая, нежная, как играющие ларги, как дети и животные, как сладостное природное дитя утробы мира. Чтобы я была сладкая даже если я болею, старею, умираю и знаю тайны, которые нельзя знать. Трава на скалах, жёлтая, выгоревшая — Единственное, что указывает на осень, наконец сентября. Я хотела испытать радость Ларге и запомнить своим телом воду Тихого океана и пошла купаться. Окунулась, вышла, стояла под солнцем на пляже в купальнике. Телом ловила лучи дальневосточного солнца. Понимала, что до следующего лета уже, наверное, не буду я купаться, не буду загорать на пляже, что я приеду в Питер, и будет осень, и желтые листья, серое небо и ветер — Я так не хотела, чтобы это лето кончалось. Я стояла на берегу Японского моря в купальнике в конце сентября, и меня обвивал ветер. И это было на вечной ничьей земле. Не на земле нашей страны, а на земле, на которой жили разные народы, и одни сменяли другие, воевали друг с другом, создавали свои города с подземными кострами, уходили куда-то и исчезали во мраке. А море, скалы, реки оставались. Каждый вечер я видела в небе большой... На удивление крупный Марс. Он тянул лучи к земле, желая войны и кровопролития, желая, чтобы народы нападали друг на друга и сражались. Опять начались военные действия в Нагорном Карабахе. И писатель-фантаст, противник негров, говорил, что вот-вот неизбежно будет Третья мировая война. А в Москве опять начали принимать карантинные меры. Сыпался мир и рассыпалось своё тело, каждый день испытывающие странные изматывающие боли. И я стояла на песке на берегу Тихого океана в один из циклов этой странной планеты, обладающей на время даром воспринимать и мыслить и ощущать поток поэзии, идущей сквозь моё сердце, как и все вещи, получившие своё бытие взаймы, должны оплатить пение и быть осуждённой за свою несправедливость сообразно порядку времени.